Глава 12 Нус, смерив взглядом подошедших к нему заключенных, обратился к охраннику начальник форта. Показывай, что за фруктов нам на сей раз доставили. Вот, господин начальник, поглядите, протягивая замусоленные папки с делами, отрапортовал охранник. Они с по политической статье к нам Да и по физиономиям никак не шантропа какая, и этот, указывая на Миколу, из казаков будет, а тот, что понемощнее, суздалев криво улыбнулся, не меньше, как из дворянских сословий знатной фамилии. Ишь ты не меньше, усмехнулся начальник форта, забавляясь от догадок своего подчиненного. «И как, позволю знать, голубчик, ты пришел к всему умозаключению? Проверял, голубая ли кровь или как? Откуда столь лесное умозаключение для нашего гостя, дорогого?» Охранник немного помедлил с ответом, пытаясь разобраться с уровнем своего небогатого образования в сочетании слов, сказанных начальником. «Да и понятно!» Наконец выдавил он из себя. «У него мундир сдюжит дорогой материи, пуговицы золотые, да все застегнутые, как по уставу, побит, но смотрит с вызовом и превосходством!» Начальник форта с нескрываемой иронией слушал догадки охранника, и когда тот закончил говорить, с долей сарказма заметил. «Тебе бы в сыске работать, а не заключенных сторожить! Сословие дворянское!» Надзиратель растерянно посмотрел на начальника, перевел взгляд на Билова и Суздалева. Микола слегка пожал плечами, отвечая на немой вопрос, мол, терпи, на то ты и подчиненный. Граф же подбодряюще улыбнулся. «Может, и Искари вышел бы толковый, зря в камнях прозебаешь. Ну что, господа, заключенные, погостить к нам или навсегда? Вестима, что погостить, сказал Микола, улыбаясь. Граф не щл надобностью отвечать кивая холодно, подтверждая слова друга. В душе он надеялся, что если не к вечеру то завтра непременно покинет предоставленные апартаменты. Ответ казака не понравился хозяину Форта. Строптивость графа ему тоже пришлась не нутру. Все отметил, но решил спросить, помахивая папками в воздухе. «С чего так решили, любезный? Так воин много», — ответил билый чуть разводя руками, дабы не напугать надзирателей. «Кто ж служивых держать долго будет?» «В окопы, значит, хочешь? Можно и в окопы, коль до другого не найдут применения». «В Копы захотели. Вот мы тут лабораторию по исследованию чумы задумываем. Вот там вам и самое место будет. Ишь, окопные герои. Умерьте героический пыл, господа. Ладно, по-деловому произнес сухощавый мужчина. Хорош впустую говорить. Разберемся, кто из какого сословия и кто для чего нужен. Годы службы в должности бессменного начальника форта тюрьмы для заключенных по политической статье «особой политики», как любил говорить сам начальник, наложили отпечаток на его характер. С виду добродушный, оставляющий впечатление уравновешенного, спокойного человека, внутри он был несгибаемым, холодным, порой черствым» что тот тюремный сухарь, отзывались о нем подчиненные. Дожил до своих 52 лет, не обзаведясь ни домом, ни семьей, начальник форта полностью отдавался службе на том посту, на который его определили 17 лет назад, переведя за незначительную провинность из строевых офицеров в начальники форта, который, по сути, являлся тюрьмой. Начальник беглым взглядом пробежался по папкам с делами. «Ведь ты прав, голубчик!» Не отрывая глаз от исписанных чернилами листов, произнес он. «Действительно сословие дворянского! Граф Суздалев собственной персоной!» Охранник машинально вытянулся в струнку. «Эки ты, голубчик-служака! Все бы тебе во фрунт!» Тюремный старший офицер криво усмехнулся, глядя на поведение своего подчиненного. «Полноте, тепереча граф Суздалев, обычный заключенный!» И, переведя взгляд на Ивана, добавил. «Стало быть, сословие он арестантского, и отношение к нему должно быть соответствующее, как того велит устав. Не так ли, ваше сиятельство?» Граф хотел было возразить в ответ. Но Микола незаметно толкнул его в бок, что не осталось без внимания начальника тюрьмы. Совершенно верно, господин казак, не стоит произносить лишних слов. Вразумите своего друга, здесь учреждение особое. Все сказанное остается в этих стенах, и от сказанного напрямую будет зависеть то, какими окажутся для вас эти стены. «Я люблю тишину и покой, и заключенные у меня в большинстве своем» — тут он улыбнулся — «сидят, как мышки. Ну а кто птицей себя мнить начинает, особливо если буревестником, то их могут совершенно случайно найти у прибрежных скал, изрядно пообщавшимися с местной подводной фауной. Падать, знаете ли, с высоты весьма больно, причем чем выше, тем больнее». «Надеюсь, я понятно объяснил правила поведения в всем учреждении». Белые и Суздалевы молчали. Микола стоял со спокойным взглядом, стараясь смотреть куда-то сквозь говорившего начальника тюрьмы. Иван же не мог хорошо скрыть своего волнения. в на щеках заходили, дыхание участилось. «Холоп! Смерть! Ползучий со мной!» «С графом Суздалевым так разговаривать?» Но поток его возмущенных мыслей прервал короткий властный приказ начальника форта, обращенный к охраннику. «Определи господ вы хоромы этого, указывая на Суздалева в девятую, там просторнее, граф все-таки, а этому и в двенадцатую удобно будет, казак и стоя выспится, не так ли, Николай Иванович?» Билл лишь усмехнулся в ответ. «Все, голубчик, веди, Нечет долго рассусоливать, и так задержались дольше обычного, да и мне ужинать пора». И, улыбаясь, глядя на заключенных, произнес «Милости просим в наш санаторий, желаю приятного времяпрепровождения, как вы там думаете, слово-то какое необычное, ах да, недолго. Микола вновь усмехнулся. «И вам не хворать!» Лицо начальника форта стало непроницаемо холодным. Во взгляде этого казака читалась откровенная насмешка. Неприятие всего того, что чуждо воспитанному в свободе духу. «Ничего», — промелькнуло в голове у начальника форта. «Поглядим, время покажет. А для тебя теперь год за вечность покажется». Не таким крылья обламывали. Он молча дал знак охраннику. Тот снова вытянулся, затем, обращаясь к Билому Иисус, далево приказал Руки за спину, вперед! Микола с Иваном, нехотя выполнили приказы, сопровождаемые охранником и под пристальным взглядом начальника тюрьмы, направились в приготовленные для них камеры.